Джимми Фэй потряс Джимми в за плечо. Что с тобой, Джимми? О чёрт. Фэй поднялся и чуть ли не бегом покинул палату. Клото. Надеюсь, вы поняли, что все наши дела мы совершаем с любовью и уважением, что на самом деле мы лекари последнего приюта. Для нашего дальнейшего общения Ральфа Ловиза очень важно, чтобы вы поняли это. Да. Да. Ральф не имел ни малейшего желания соглашаться с ними хоть в чём-то, но эта фраза лекари последнего приюта без всяких усилий смирила его гнев. Смысл её был самой истиной. Они освободили Джимми В из мира, в котором для него не оставалось ничего, кроме боли. Да, несомненно, именно они стояли рядом с Ральфом. В палате номер 317, тот холодный промозглый день, семь месяцев назад, именно они принесли Кэролу им облегчение. Да, они делали свое дело с любовью и уважением. Малейшие сомнения на этот счет отпали сами собой, когда Лохесис поцеловал лоб Джимми В. Но разве любовь и уважение давали им право провести его и Луизу через ад, чтобы послать их за сверки естественным существом, у которого поехала крыша. Давало ли это им право думать, что обыкновенные люди, к тому же далеко не молодые, смогут управиться с чудовищем? Лехесис. Давайте уйдём из этого места. Скоро сюда сбегутся люди, а нам необходимо поговорить. Есть ли у нас выбор? Их ответы. Конечно, выбор всегда есть. Раздались моментально. окрашенные цветами удивления Клуто и Лехесис направились к двери Ральф и Луиза отскочили в сторону давай им пройти но ауры лысоголовых каратышек всё же окутали их на мгновение и Ральф ощутил их на вкус и на ощупь вкус сладких яблок на ощупь же словно сухая лёгкая кора дерева когда они выходили бок о боку уважительно разговаривая друг с другом Палату, в палату с сопровождением двух медсестёр вернулся Фей. Они прошли сквозь Лахесиса и Клото, затем сквозь Ральфа и Луиза, не замедляя шаг и вообще ничего не замечая. А в коридоре жизнь шла своим чередом. Гул не прекращался, нигде не вспыхнул свет, по коридору никто не бежал и не кричал. Здесь смерть была слишком частым посетителем, чтобы устраивать переполох. Ральф подумал, что даже в таких обстоятельствах та не особенно желанный гость, но всё же знакомый и принимаемый. Ему также показалось, что Джимми В был доволен своим уходом с третьего этажа городской больницы Дерри. Он сделал это без всякой спешки и беспокойства, к тому же ему не пришлось предъявлять водительское удостоверение или медицинскую страховку. Он умер с достоинством, которое всегда сопутствует таким простым давно ожидаем событие одно два мгновения осознанности сопровождаемых слегка расширившимся восприятием а затем бах соберите все мои печали и радости пакка ральф и луиза догнали высокоголовых докторов возле палаты боба полкерста в открытую дверь было видно что бдение у смертного одра станького учителя всё ещё продолжается луиза «Мужчина, ближе всех стоящий к кровати, наш друг Билл МакГоверн. С ним творится что-то неладное, нечто ужасное. Если мы выполним вашу просьбу, могли бы вы...» Но Лохесис и Клото лишь качали головами. Клото, изменить ничего нельзя. «Да», — подумал Ральф, — Доран знал. Готовую булочку не испечь заново. «Луиза, когда это произойдет?» «Клото, ваш друг принадлежит не нам, третьему». тому кого Ральф назвал Атроповс, но и он не сможет сообщить вам точное время смерти человека. Он даже не знает, кого заберёт в следующий раз. Атроповс посланец слепого случая. От этих слов сердце замерло у Ральфа в груди. Лахесис: "Но здесь разговаривать неудобно, пойдёмте". Лахесис взял Клото за руку, вторую протянул Ральфу и в это же время Клото потянулся к Лувизи. Та поколебалась, затем взглянул на Ральф, и Ральф, в свою очередь, хмуро, посмотрел на Лохесиса. — Не дай бог, если вы причините ей боль. — Никто из вас не пострадает, Ральф. Возьми меня за руку. — И отправимся в Эдем, — мысленно закончил Ральф. Он вздохнул, стиснул зубы, кивнул Луизе и ухватился за протянутую руку Лохесиса. Волна узнавания, глубокая и приятная, как при встрече со старым другом, вновь омыла Ральфа. Яблоки и кора дерева, воспоминания о прогулках в саду, когда он был еще ребенком. Даже не видя, он почувствовал, что его аура изменила цвет, превратившись в золотисто-искрящуюся зеленую ауру Клото Элахэсиса. Луиза взялась за руку Клото, потянула воздух сквозь зубы и неуверенно улыбнулась. «Клото, замкните круг». Ральф и Луиза. Не бойтесь, всё хорошо. Разве я когда-нибудь в этом сомневался, дружок, подумал Ральф, но когда Луиза протянула к нему руку, он тревожно сжал её пальцы. Вкус яблока и ощущение древесной коры соединились с незнакомыми специями. Ральф вдохнул их ароматы и улыбнулся Луизе. Она ответила ему тем же. В её улыбке не сквозило сомнения, и Ральф почувствовал смущение. Как можно бояться Как можно даже сомневаться, когда то, что приносят они, настолько приятно и хорошо. Я тебя понимаю, Ральф, но всё равно сомневаюсь, произнёс внутренний голос. Ральф. Ральф. Голос Луизы звучал одновременно встревоженно и легкомысленно. Ральф оглянулся как раз вовремя, чтобы заметить, как дверной карниз палаты номер 315 промелькнул мимо её плеча. Только Не дверь опускалась, это Луиза поднималась вверх. Все они поднимались вверх, держась за руки. И едва Ральф понял это, как ощущение внезапной тошноты, острое, словно лезвие ножа заволокло пеленой его глаза, быстро промелькнули узкие трубы, бывшие, скорее всего, частью противопожарной системы больницы. А затем его взору предстал кафельный пол длинного коридора, кресло-качалка надвигалось прямо на него, целясь в голову, который, как он понял, наподобие перископа возвышалась над полом четвёртого этажа. Ральф услышал, как Луиза вскрикнула и сильнее сжала его руку. Ральф инстинктивно зажмурился, ожидая, что каталка снесёт ему половину черепа. "Клото, успокойтесь, пожалуйста, не волнуйтесь, помните, эти вещи существуют на ином уровне реальности, отличном от того, на котором сейчас находимся мы". Ральф открыл глаза. Каталка исчезла, хотя он и слышал поскрипывание колёс. Звук доносился сзади. Каталка, как и приятельма говерна, прошла сквозь него. Теперь они медленно левитировали над коридором детского отделения. Стены украшали изображения сказочных персонажей. Доктор и медсестра, идущие им навстречу, обсуждали чей-то диагноз. Последующие анализы покажут, но будь мы уверены хотя бы на 90%, Доктор прошел сквозь Ральфа, и тот сразу понял, что врач снова тайком закурил после пяти лет воздержания и теперь испытывает угрызение совести. Посмотрев вниз, Ральф увидел, как сквозь кафельный пол просачиваются его ноги. Он повернулся к Луизе и натянутый улыбнулся. «Почище любого лифта, а!» Уиза кивнула по-прежнему, крепко сжимая его руку. Они миновали пятый этаж, пролетели комнату отдыха для врачей, на шестом двое врачей нормального роста отдыхали, один читал, другой дремал на диване, а затем оказались на крыше. Ночь стояла ясная, безлунная, величественная. Звезды сияли расточительным, размытым потоком света. Дул сильный ветер, и Ральф согласился с утверждением миссис Перрин, что бабье лето кончилось». Он слышал завывание ветра, но не чувствовал его порывов, хотя мог почувствовать, если бы захотел. Всё дело в правильной концентрации. От этой мысли Ральф почувствовал незначительное изменение, произошедшее внутри него, как будто что-то мигнуло, и внезапно волосы взметнулись с лба, а штанины брюк захлопали оголение. Он поёжился. Миссис Перрин оказалась права и в том, что погода меняется. Внутри Ральфа снова мигнуло, и порывы ветра Прекратились. Он взглянул на Лохесиса. — Теперь можно отпустить вашу руку? Лохесис кивнул и отпустил руку Ральфа. Клото отпустил руку Луизы. На западе Ральф увидел пульсирующие голубые огоньки взлетно-посадочных полос аэродрома. Позади оранжевым светом дуговых фонарей полыхал острый выступ Кейп-Грин, одно из новостроек на другом берегу Баренса, а чуть восточнее аэропорта тянулась ниточка Гарри-Савеню. Красиво. Не правда ли, Ральф? Ральф, согласно кивнув, подумал, что зрелище сверкающего в темноте города, раскинувшегося под ними, стоит всего, что ему пришлось пережить с тех пор, как на него обрушилась бессонница. Всего. Но он не стал доверять этой мысли. Ральф повернулся к Клото и Лексеису. Ладно. Объясните, кто вы, кто он и что вам нужно от нас. Два высокого ловок доктора стояли между двумя огромными вентиляторами, выбрасывающими в воздух лилово-коричневые потоки. Они нервно переглянулись, а затем Лохессис еле заметно кивнул. Клото выступил вперёд, переводя взгляд с Ральфа на Луизу, как будто собирался с мыслями. Очень хорошо. Во-первых, вам следует осознать, что хотя всё происходящее и кажется неожиданным и тревожным, на самом деле не выходит за рамки естественного. Я и мой коллега делаем то, что предназначено нам. А тропа스 поступает так, как следует действовать ему. Вы же, мои дорогие смертные, будете делать то, что положено вам. Ральф горько улыбнулся. В этом, я полагаю, и заключается свобода выбора. Локисис. Не следует так думать. Просто то, что вы называете свободой выбора, является составной частью того, что мы называем великим круговоротом существования. Луиза. Мы смотрим словно сквозь тёмную пелену. Вы это имеете в виду? Квото, улыбаясь юношеской улыбкой. Изречение из Библии отлично сказано. Ральф. и очень удобно для таких парней, как вы. Но оставим это пока. У нас есть поговорки и не имеющие отношения к Библии, джентльмены, но тоже неплохие. Например, не надо подслащивать пилюлю. Надеюсь, вы запомните. Однако Ральфу показалось, что он требовал слишком многого. Клуту говорил очень долго. Ральф не знал, сколько времени прошло, потому что на этом уровне временная протяжённость была иной, более сжатой. Времена в речи, клуто, вообще отсутствовали, слова, вербальные термины заменялись простенькими яркими образами, как в детских ребусах. Ральф предполагал, что они пользовались приёмами телепатии, что уже было удивительно само по себе, но в процессе общения это казалось естественным. как само дыхание. Иногда слова и образы терялись, прерываемые паузами недоумения. Но даже тогда Ральф обычно улавливал смысл того, что пытался объяснить Квото, и ему казалось, что Луиза понимает скрытое в этих обрывах даже лучше, чем он сам. Во-первых, в той области существования, в которой обитаете вы, имеются лишь четыре константы жизни, накладывающиеся одна на другую. эти четыре константы таковы жизнь смерть предопределение и слепой случай для вас все четыре слова несут свой смысл но теперь ваше представление о жизни и смерти слегка изменилось не так ли луиза и ральф смущённо кивнули лахесис и я посланцы смерти Это делает нас фигурами, вселяющими ужас в шот таймеров, даже те, кто делает вид, что принимает нас и нашу задачу, испытывают страх. Нас иногда изображают в виде скелетов или чудовищ в балахоне с капюшоном, прикрывающим лицо. Клуто обхватил маленькими ручонками обтянутые белым плечи и сделал вид, что дрожит. Бурлеск настолько удался, что Ральф усмехнулся. Но мы не только посланцы смерти, Ральф и Луиза, мы также и посланцы предопределения. А теперь слушайте внимательно, чтобы не понять меня превратно. Среди вас есть те, кто считает, что всё происходящее заранее предрешено, и те, кто думает, будто все события являются лишь случайными совпадениями. Правда же заключается в том, что жизнь это и слепой случай, и при определении, хотя и не в одинаковых пропорциях. Жизнь это тут Клото замкнул руки в круг, словно ребёнок, пытающийся показать форму земного шара, и внутри этого круга Ральф увидел сверкающий образ тысячи, а может быть, и миллионы игральных карт, просыпались разномастным дождём червей, пик, крестей и бубен. Ральф видел и Джокеров в этой огромной колоде. Их было не так много, чтобы они могли образовать собственную колоду. Но если говорить о пропорциях, их было гораздо больше, чем 2 или 3 джокеров, хотящих в состав обычных игральных карт. Каждый Джокер усмехался, и на каждом была понам с откушенным полумесяцем. У каждого в руке был зажат ржавый скальпель. Ральф, расширившимися глазами, взглянул на клотов, тот кивнул. Да. Не знаю, что именно ты увидел, но знаю, что именно это. Я и пытался объяснить. Луиза, а вы поняли? Луиза, обожающая карточные игры кивнула, побледнев. Атропас Джокер в колоде. Именно это вы и хотели сказать? Он посланец слепого случая. Мы, Лахесис, и я служим той Другой силе, которая несет ответственность за большинство событий, происходящих в жизни как отдельного человека, так и более обширного потока. На вашем уровне здание Ральфа и Луиза. Каждое существо смертно, и его время определено. Это не означает, что ребёнок, рождаясь из утробы матери, носит табличку с надписью перерезать луч жизни 84 года 11 месяцев 9 дней 6 часов 4 минуты и 21 секунду. Сама мысль об этом смешна, и всё же отпущенное время обычно отмеряется заранее. И как вы уже могли убедиться, человеческая аура, помимо основных своих функций, действует ещё и как часы.